Законы Вселенной Основные принципы работы нашей Вселенной описаны во всех мировых религиях. Следование этим принципам гарантирует, что ваша судьба будет развиваться по самому благоприятному и счастливому из всех возможных вариантов. Но у нас вырабатывается привычка эти законы, принципы нарушать. Подчеркну, что мы это делаем непреднамеренно, Не потому, что хотим жить вопреки правилам мироздания, мы просто не знаем, как применять знания на практике, в повседневности. На своем жизненном пути мы постоянно попадаем в различные ситуации и взаимодействуем с людьми. В процессе взаимодействия у нас появляется чувство, на основании которых мы так или иначе реагируем, совершаем какое-то действие. При выборе реакции мы обычно опираемся на уже имеющийся опыт, собственный или взаимствованный у близких людей из книг, интернета и так далее. Несколько раз среагировали определенным образом, закрепили привычку поведения в подобных ситуациях. Мы поговорим о глобальных привычках, которые со временем распространяются на все сферы жизни и оказывают фатальное влияние на судьбу человека. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что... Нашей вины в том, что мы выработали такую привычку, нет. Так сложилось. До определенного времени у нас просто не было знания о том, как можно действовать иначе. Я расскажу, как эти привычки сформировались, как они сказываются на судьбе и что с ними теперь делать. Привычка умничать. Я самый умный или я знаю, как вам жить. Как хиромант-хиролог... Могу с уверенностью утверждать, что в русскоговорящих странах таких умников около 90% от всего населения. Умничанье не означает, что у человека очень высокий уровень интеллекта или широкий кругозор. Умник это человек, уверенный, что он знает, как правильно, кто что должен делать и как кому надо жить. Умник постоянно высказывает свое мнение, даже если не вслух, то ведет внутренний монолог. как соседки правильно разговаривать с мужем и воспитывать детей, как учителя учить, а врачу лечить, как продавец должен обходиться с покупателем, как футболистам играть, а президенту управлять страной. Такое ощущение, что тот человек все время стоит с поднятым кверху указательным пальцем. Я вас научу, как правильно жить. У этой привычки есть аналог во всех мировых религиях – гордыня. Даже убийство — это производное от гордыни. Причина всегда будет одна. Я знаю, как вам нужно или надо было жить. Умник никогда не играет ту роль, которая ему положена в данной конкретной ситуации. Сына или дочери, мужа или жены, друга или подруги и так далее. Он всегда судья, критик, психолог, учитель, гуру. Логичный вопрос. Неужели, если видишь, что человек ошибается, нельзя указать ему на это? Почему нельзя высказывать свое мнение? Во-первых, свое мнение стоит говорить только, когда попросят. И даже если попросят, редко у кого из нас есть опыт и диплом врача, психолога или какие-то духовные знания, прожитые на собственной шкуре, чтобы мы могли дать компетентный ответ. В большинстве случаев нужно честно сказать «я не знаю». Но это редко кто умеет делать, поэтому мы начинаем придумывать ответ на основании тех данных, которые есть в голове из книг, от псевдоучителей, из увиденного и услышанного. Но то, что не прожито на собственном опыте, не выдублено на собственной шкуре и на носу не зарублено, все это книжные знания, грошем цена. Шекспир писал, гремит лишь то, что пусто изнутри. У нас в деревне раньше были баллоны с газом. Полный баллон с газом звучит очень глухо, сразу видна наполненность. А пусто очень звонко и долго звучит. Так и человек, наполненный реальным опытом, знаниями, мудростью, молчит. В голове тихо, и от этой тишины не хочется делиться ничем, кроме тишины. Только когда тебя просят, из этой тишины рождается в голове некий ответ. Даже видя некую якобы несправедливость или неправильность, Такой человек распознает в ней божественный план, божественную руку, которая пишет сейчас какой-то свой сценарий. Вот даже просто простыл кто-нибудь из близких. Что мы начинаем делать? Советовать. Нужно такие-то таблетки, выпей имбирный чай с лимоном, пей много теплого, соблюдай постельный режим. Слушатели наших лекций еще могут сказать... это все потому, что ты кому-то что-то не высказал, промолчал. А человек простыл, может быть, только для одной вещи. Чтобы ты обнял его. Сам сделал этот чай, и что-то через тебя произошло. Но не чтобы ты совет дал. Зачем умники умничают? Чтобы привлечь себе внимание и возвыситься за счет другого человека. Почувствовать свою значимость. Ведь если я умный и учу тебя... Значит, ты дурак. Эта привычка возникает в детстве, как реакция на нехватку маминого внимания. Все годы, что я практиковал как хиромант, обращал внимание, что у жителей России и постсоветского пространства есть ярко выраженная особенность – очень раннее взросление, не прожитое до конца детства. Но взросление, подчеркну, еще не значит зрелость. Чаще всего это происходит в следующих ситуациях. Мама очень много работала, не могла уделять ребенку достаточно времени. Мама воспитывала ребенка одна, отец либо умер, либо ушел из семьи. Появился второй ребенок в семье, основное внимание мама стала уделять ему. Ребенка отдали на воспитание бабушкам, дедушкам, няни, гувернантке, братьям, сестрам. Отец был тираном по отношению к матери. Родители выпивали, физически присутствовали, а ментально и эмоционально отсутствовали. Сдали в группу продленного дня, в школу с проживанием, в детский дом. Мама сильно болела, мама рано умерла. В общем, так или иначе, но ребенок не получает достаточного внимания матери. Сразу уточню, достаточно внимания со своей детской точки зрения, потому что каких-либо объективных критериев, по которым можно оценивать объемы внимания и любви, не существует. Что чувствует ребенок, которому не хватает внимания мамы? Конечно, обиду. Но как он ее выражает? Никак. Потому что нас не учат выражать свои чувства. В этом нет вины наших родителей. Их тоже никто этому не учил. Многие из них были рождены и воспитывались в послевоенное время, когда условия жизни были намного суровее и аскетичнее, чем сейчас. Они просто не умеют по-другому. Наверное, многие замечали за своими родителями, что для них главное, чтобы мы были сыты, одеты, здоровы. Потому что, когда нас растили, это было действительно сложно. Как ребенок, которому не хватает внимания матери, может его привлекать? Конечно, начинает болеть. В первую очередь, это различные респираторные заболевания. ОРВИ, грипп, тонзиллит, дайморит... На каком-то этапе это действительно помогает. Затем ребенок понимает, что болеть невыгодно, слишком много ресурсов забирает и неприятно. Более того, маминого внимания это дает с каждым разом все меньше и меньше. Очень редко, когда ребенок начинает привлекать к себе внимание плохим поведением. Чаще логика говорит, на кого не обращают внимания? На плохих. Значит, нужно стать хорошим. И тогда ребенок старается повзрослеть, стать самостоятельным, хорошо учиться, помогает маме по дому, достигает высоких результатов в спорте или в какой-то творческой деятельности. Со временем приобретается привычка, сначала у ребенка, потом она сохраняется и у взрослого, постоянно находиться в образе «я хороший, хорошая, меня нужно любить и хвалить, дарить внимание». Это некий... Идеализированный образ, который, по субъективному мнению этого человека, одобрила бы мама. Сразу оговоришь, что реальная мама к этому образу никакого отношения не имеет. Просто вырабатывается привычка формировать в голове некий образ, идеальный «я», и стремиться ему соответствовать. Если сначала такой человек старался быть хорошим, чтобы привлечь внимание и получить одобрение мамы, то со временем он просто привыкает привлекать к себе внимание в любой ситуации. На тренинге, когда рассказываю про эту черту характера, выбираю из аудитории одну девушку, у которой она сильно проявлена, и прошу ее встать на стул. Даже если до этого девушка была тихой и незаметной, на стуле девушка просто расцветает, потому что получает то, что таким людям необходимо, как воздух – внимание. Привычка по любому поводу высказывать свое мнение, посоветовать, просто сказать что-то умное тоже лишь способ привлечь внимание к своему «я». Необходимость 24 часа в сутки, 7 дней в неделю соответствовать идеализированному образу из головы приводит к тому, что человек постоянно находится в напряжении и страхе. Вдруг я выпаду из образа, вдруг меня разоблачат, вдруг я потеряю контроль над ситуацией. Поэтому для обладателей этой привычки характерны проблемы со здоровьем, в первую очередь связанные с нарушением кровообращения и спазмированием сосудов и внутренних органов. Мигрень, ВСД, гастрит, язва желудка, запоры, а также все заболевания опорно-двигательного аппарата. Из-за раннего взросления у такого человека всегда переразвито левое полушарие и недоразвито правое. Кстати, таким людям часто не нравится, как они выглядят на фотографиях из-за несоответствия. Левая полушария ощущает себя на 40 лет, правая на 6, а с фотографией смотрит двадцатилетняя девушка. Кто это? Позиция умника – это всегда позиция одиночества. Человек, который пальцем тыкает других, неизменно остается один. Чтобы вам было проще распознать в себе умника – Расскажу о стандартных сценариях, по которым развивается личная жизнь. Сначала у женщин. Сценарий первый. Она встречает мужчину, вступает с ним в отношения или даже выходит замуж. Какое-то время все хорошо, но в голове у нее продолжается интенсивный мыслительный процесс. Что же еще сделать, чтобы мама меня любила? Что мама думает по этому или тому поводу? Да, такая женщина все время находится во внутреннем диалоге с воображаемой мамой. Подчеркну, с воображаемой мамой, то есть с образом мамы и своей головы. чтобы реальная мама сказала, неизвестно, и диалог этот происходит неосознанно, в фоновом режиме. Рядом с такой женщиной все время ощущение, что она гудит от напряжения, как трансформаторная будка. Она не может расслабиться даже во время секса, думает о чем-то другом. Реальная история из консультации. Муж и жена занимаются сексом. В тот вечер неожиданно ударили сильные морозы, и тут жена вдруг вспоминает, что у нее на балконе стоят свежезасоленные огурцы, и от такого резкого перепада температур банки могут лопнуть. Она с криком «Огурцы!» подскакивает с супружеского ложа и убегает на балкон. Муж потом очень долго восстанавливал свое либидо. А жена, получается, даже во время секса с мужем, старалась остаться хорошей хозяйкой и могла полностью переключиться на то, что происходит с ней прямо сейчас. Смешная, одновременно да очень грустная история, которая говорит, что женщина действительно все время очень напряжена и всегда находится как будто не здесь. Рядом с ней мужчина испытывает непреодолимое желание расслабиться и расслабляется, начинает выпивать, все свободное время проводит в гараже с друзьями, еще где-то, погружается в работу или в компьютерные игры, а бывает и в азартные, с головой уходит в спорт. Так или иначе наступает момент, когда либо мужчина сам уходит, либо женщина его посылает лесом. Во втором сценарии мужчина также испытывает напряжение и недостаток выражения чувств со стороны жены, она же все время занята думанием, деланием, доказыванием чего-то, и тогда находит себе еще одну, или даже не одну, Женщину, у которой дополучает да чувство, которая его хвалит, возвышает, рядом с которой он чувствует себя мужчиной. Чаще всего этот сценарий тоже заканчивается разводом. Есть и третий сценарий, когда мужчина очень любит свою жену, моральные принципы не позволяют ему уходить в алкоголь, азартные игры или к другой женщине, но он точно так же испытывает сильное напряжение и поэтому начинает болеть. И, как правило, история заканчивается тем, что муж умирает намного раньше жены. От одного из сердечно-сосудистых заболеваний обычно инсульт или инфаркт, онкологии или реже погибает. На тренингах я прошу поднять руку тех участников, у кого отец умер ощутимо раньше мамы, и спрашиваю, по какой причине. Всегда одно и то же – инсульт, инфаркт, онкология – и несколько несчастных случаев. Однажды в тренинге участвовала женщина, у которой было уже четверо мужей, и все они ушли из этого мира в достаточно молодом возрасте. Одного убили, один умер от инсульта, третий разбился на снегоходе, четвертый пропал без вести, предположительно убит. Есть и четвертый сценарий. После нескольких неудачных попыток построить личную жизнь, женщина решает, лучше быть одной, чем с кем попала. У мужчин с такими чертами характера тоже личная жизнь складывается не очень удачно. Такой мужчина играет роль «я-мессия» и все время ищет женщину, которую нужно спасти. Это или женщина-дочка, о которой нужно постоянно заботиться, принимать за нее решения, либо действительно заблудшая женщина по моральным качествам, по поведению. Второй вариант – женщина-мать, с которой он будет снова и снова отыгрывать свои детские сценарии. Со временем такие отношения разрушаются. Привычка умничать разрушительно не только для отношений мужчина-женщина, а от тумников, которые постоянно всем раздают советы и указания, как жить, сбегают друзья, карьеры и деньги. Очень часто такая специфическая реакция на маму появляется из-за того, что у ребенка двойственное восприятие. С одной стороны, он обожает, боготворит маму в роли мамы, но осуждает и, возможно, даже ненавидит ее как женщину. Такое бывает, когда родители развелись, осуждение за то, что мать не смогла сохранить семью, если была измена, когда родители ссорятся, и ребенок считает, что мать занимает слишком жесткую позицию, если после развода у матери есть отношения с другими мужчинами, если, наоборот, после развода мама полностью... посвятила себя воспитанию ребенка и, или работе. В общем, любая история, в которой ребенок считает, что мама повела себя в чем-то неправильно, как женщина. Если такая история случилась у мужчины с его матерью, то он будет одновременно боготворить женщин и ненавидеть их. Конечно, у таких людей есть и сильная сторона. Эти люди лидеры, ведущие за собой короли, за ними стоит огромная сила. И они могут сделать свое королевство, будь то семья, бизнес, город или даже целая страна, счастливым и благополучным, или напротив, несчастным. Все зависит от того, какую позицию такой человек выберет. Он может повелевать, раздавать советы и указания, учить, как правильно жить, тогда его королевство придет в упадок. А может, в прямом смысле слова, стать слугой своего народа. Стать слугой не значит стать рабом. Служение – это делание чего-то для другого, как для самого себя, не ожидая ничего взамен. Только такое поведение, только такое мышление раскроет ваши сильные качества. Но главное, что нужно сделать, чтобы перестать быть умником, это найти все виды неискренности между собой и вашей мамой. Посмотреть любое непрожитое состояние от страха потери мамы, что она сбросит, умрет, заканчивая каким-то глубоким раздражением, обидой, осуждением. Участница тренинга Татьяна обнаружила, что она ненавидит и стыдится своей матери из-за того, что она простая санитарка без высшего образования. Благодаря силе этой ненависти и желанию доказать, что она не будет такой, как ее мать, Татьяна сделала головокружительную карьеру – является членом совета директоров международной компании. Чтобы привлечь к себе внимание, она покупает все самое лучшее, огромный дом, в который заказывает самые крутые стройматериалы со всего света, дорогую машину, броски и украшения. Но личная жизнь до недавнего времени у нее не складывалась, пока она не нашла в себе негатив к маме и не выразила его через покаяние. Чем больше вы любите маму и одновременно внутри за что-то осуждаете, тем сильнее будет чувство вины. Чем сильнее чувство вины, тем ярче проявляется привычка всех спасать, всем указывать, как жить. Но указывая другим, как жить, вы берете на себя ответственность за судьбы этих людей. Отвечать за это можно одним способом. самому быть примером, как жить. Иначе умничание будет мгновенно отражаться на здоровье, на взаимоотношениях, на благополучии детей и так далее. Когда вы найдете все виды неискренности перед мамой, нужно будет попросить у нее за это прощение. Практику покаяния подробно описал в предыдущем разделе. Итак, есть три шага, чтобы превратить привычку умничать в силу, которая сделает вашу жизнь и жизнь ваших близких счастливее. Первое. Практиковать служение своему народу, семье, коллективу на работе, городу, стране. Посмотреть, чем вы прямо сегодня можете быть им полезны. Второе. Найти все виды неискренности с мамой и выразить ее через прости, выразить все позитивные чувства и благодарность. И третий. Научиться говорить «я не знаю», когда вас спрашивают о том, чего вы действительно не знаете. Но что делать, если очень сильно хочется помочь или посоветовать? И что делать, когда просто невозможно не помочь близкому человеку, который оказался в беде? Спросите, нужна ли ваша помощь или совет. Скажут «да», помогайте. А если нет? Искреннее желание помочь – Отличается от умничания тем, что даже если вас пошлют куда подальше, желание помочь никуда не денется, а вот умничание затыкается. Это такой критерий. Если вас послали, но вы думаете, как можно помочь иначе, значит это искреннее желание как-то поддержать другого человека. Но что делать, если в беде оказался близкий человек? Чаще всего спрашивает про заболевания близких. Советовать посмотреть лекции нельзя, давать какие-то рекомендации тоже. Что же тогда делать? Вот представьте, детский хирург по совместительству алкоголик, который выпивает каждый день, и от этого у него уже трясутся руки. Ему предстоит провести открытую операцию на сердце маленькой девочки. Как он может максимально ей помочь? Во-первых, взять ответственность за свое здоровье, перестать пить. В результате как минимум перестанут трястись руки как максимум что-то прояснится в сознании повысится концентрация может усилиться интуиция хотя для операции есть общий сценарий в каждом отдельном случае нужно опираться на чувства которые подскажут как именно сделать не оттачивание скальпеля не разговоры с этой девочкой ее родителями не помогут начинать нужно с себя Каждый из нас в каком-то смысле является хирургом для другого человека. У каждого из нас есть чудодейственные, мистические способности помогать другим. Но раскрыть их можно только в абсолютно спокойном, тихом состоянии, в тишине, в которой сам Бог будет нам рассказывать инструкцию по применению этих мистических способностей. Только в тишине. Поэтому всегда первое, что нужно сделать, чтобы помочь другому человеку, это погасить в бассейне своего эгонизма волны, научиться четко видеть свой внутренний образ. Как успокоить эти волны? В каждом конкретном примере у каждого человека найдется в глазу бревно, с которым он ничем не может быть полезен другому человеку, у которого в глазу сучок. Часто, когда мы пытаемся помочь другим, это выглядит как будто человек, облитый бензином, помогает тушить пожар. Беспокойный человек ничем не поможет. Максимально уделив внимание своему образу мысли, своему телу, взяв ответственность за слова и поступки, мы увидим или как минимально навредить, или как помочь, но только в состоянии тишины. На примере хирурга понятно, что нужно сделать, чтобы помочь другому. Перестать пить, подготовиться к операции. Если человек ворует на производстве, прекратить воровать. В общем, нужно в первую очередь посмотреть, где мои собственные косяки. Что я могу исправить в своей жизни. И тут вспоминайте нашу матрешку, начиная с первого уровня. Что я могу сделать для своего тела? Может быть, начать делать зарядку, ходить в спортзал, перестать пить алкоголь есть вредную пищу, сделать массаж. Что я могу сделать... для самых близких мне людей? Что я могу сделать, как сотрудник на работе? Что я могу сделать для человека, который оказался рядом со мной прямо сейчас? Например, придержите для кого-то дверь или уступите место в метро. Улыбнитесь лишний раз. Один из ярких примеров произошел прямо на тренинге. Мужчина приехал с одним единственным вопросом. Тещи провели операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, несколько дней лежит в коме, Прогнозы неутешительные. Как можно на расстоянии помочь человеку, который лежит в коме? Мы стали искать, что у них общего. У тебя есть упрямство? Есть. А у тещи твоей тоже есть. Значит, на двоих у вас ой, как много упрямства. Как можно помочь? Меньше упрямится самому. А есть у нее такое, что слово «даст» и не держит. А у тебя? У обоих есть. Соответственно, если начинать у себя убирать эти общие черты характера, то снижаешь общую нагрузку. До обеда состоялся наш этот разговор, он кое-что переосмыслил, дал мне слово кое-что сделать. После обеда ему позвонили и сказали, что теща вышла из комы. За ночь он исписал целую тетрадку, вспомнил все ситуации, сделал полный пересмотр. На следующий день теща начала говорить потихоньку. Почему, когда я меняюсь, что-то меняется и у моих близких? Исцеление происходит, когда общий уровень проблем, неискренности в семье, в роде, становится минимальным. А через что он может стать минимальным? В семье, в роде, появляется один урод. Это не некрасивый человек, а тот, кто стоит у истока новой истории всего рода. Это человек чуть более вменяемый, чем все остальные в семье. И он говорит, «Боже, я устал страдать, прости меня, пожалуйста, за...» В этот момент общая сумма всех проблем рода как бы уменьшается. Всем сразу легчает. Можно привести такой образ. Я и мои близкие люди летим на воздушном шаре. Чем меньше общий вес, тем выше мы взлетаем, тем радостнее наш полет. Что лично я могу сделать, чтобы уменьшить наш общий вес? Сбросить весь балласт? Долги перед близкими людьми, свою неискренность, какие-то неблаговидные поступки, устаревшие модели поведения? Или представьте, что затонула подводная лодка. Одна комната осталась герметичной, в ней сидит шесть человек. Воздух у нас один на всех. Если я начну дышать, эгоистическим дыханием, очень часто, поверхностно, то воздух закончится очень быстро. Зачем нужно столько кислорода? Чтобы подпитать мой страх, мои мысли-образы. Условно говоря, я пережигаю кислород на ничто, на поддержание своих страхов. Но если осознанно понизить частоту дыхания, то снижается количество кортизола, гормона страха, Снижается уровень потребления кислорода телом. Условно говоря, в одной комнате шестеро могут дышать 12 часов при нормальном дыхании, а можно все эгоистически выдышить за час. Как я могу помочь всем шестерым переключиться со своих проблем в данное время несущественных на текущий момент? Энергия удачи тоже одна на всех. И ее можно как аннулировать своей глупостью, так и приумножить, но опять же пропустив через себя. Принцип очень простой. Чем больше я себя веду в системе как эгоист, тем больше система должна пострадать. Чем больше я думаю о системе и о том, что могу для нее сделать, чем более мое эгоистическое восприятие меняется на альтруистическое, масштабное, тем меньше от меня вреда и больше пользы всей системе. Поэтому, как ни парадоксально это звучит, если хотите помочь своим близким, максимально сосредоточьтесь на своей ответственности, на том, какую роль вы должны играть в каждый конкретный момент своей жизни, что вы можете сделать для окружающих людей прямо сейчас, в этом моменте. Привычка всем все доказывать или ослик и морковка. Если привычка «умничать» формируется только в детстве и только как реакция на маму, то привычка всем все доказывать может появиться практически в любом возрасте и в результате реакции на любого значимого человека, которому вы что-то стали доказывать. Существует три сценария, по которым она образуется. В первом случае значимый для вас человек говорит слова, которые рождают внутренний протест И желание доказать обратное. Это может быть отец или мама, которые говорят, ничего в жизни не добьешься, будешь быкам хвосты крутить на ферме, с твоими мозгами никуда ты не поступишь, кому ты нужна с таким характером, никогда замуж не выйдешь, вырастешь, станешь как твой папаша. В ответ появляется обида или страх, и человек начинает доказывать, что он не такой, и с ним такого не произойдет. Девушка, которой предрекали одиночество, выходит замуж только чтобы доказать, иногда и не один раз. Мужчина становится категоричным борцом с алкоголизмом и так далее. Во втором сценарии вас сравнивают с другим человеком. Вот Миша у соседей уже и сам зарабатывает, и родителям помогает, а ты ничего не умеешь. Катя, смотри, замуж так удачно вышла, в Италию переехала, троих родила, дом у них на побережье. Обидно, когда близкий и родной человек так сравнивает с кем-то. Конечно, обидно. И опять, если обиду вовремя не выразить, то появляется острое желание доказать, что ты не хуже Миши, Кати и других персонажей. Наконец, есть и третий сценарий. Когда вас не принижают, не сравнивают, а наоборот возвышают. Ты у нас самый умный и всегда во всем добиваешься успеха. И рождается страх не оправдать ожидания, не соответствовать. И человек изо всех сил старается во всем быть лучшим. Даже там, где ему это и не нужно. Приведу такой образ. У человека перед глазами появляется картинка, которую нужно реализовать в своей жизни. Сказку сделать былью. Выйти замуж, построить дом, заработать миллиард, стать фитнес-богом, написать 10 книг, родить пятерых детей. На этой картине нарисовано то, что необходимо доказать тому, самому первому программисту. Человек надевает незримые шоры и бежит, держа перед глазами свою картину, не замечая ничего вокруг. Постепенно в этой картине появляются все новые и новые детали. Нужно доказать учительнице, что ты способен учиться на одни пятерки, Нужно доказать начальнику, что ты способен работать по двадцать часов в сутки, нужно доказать мужу, что ты лучшая на кухне и в постели и так далее по нарастающей. В этой гонке нет финиша. Мы похожи на ослика, перед которым подвесили морковку, и он бежит к ней, не замечая ничего вокруг. Человек настолько сфокусирован на своей картине, что взаимодействие со всеми окружающими людьми и ситуациями происходит на полном автопилоте. Он практически теряет связь со своими чувствами с настоящим моментом. Эта картинка недостижима, потому что невозможно что-то доказать всему миру и даже одному человеку из прошлого. Это самая разрушительная привычка. Чего бы человек благодаря своей способности видеть цель и идти к ней не добился, все будет разрушено. Потому что вернуть такого человека к реальности могут только очень сильные болезненные события, как на уровне тела, так и на уровне социума. Это переломы и другие травмы, несчастные случаи, аварии, огромные долги и банкротства – Из болезней это в первую очередь онкология, заболевания сердечно-сосудистой системы. В некоторых эзотерических источниках встречал информацию, что мы получаем до 26 предупреждений в разных формах, прежде чем случится что-то серьезное. Но достучаться до такого упрямца практически невозможно. С вами бывало такое, что просыпаешься от какого-то переживания во сне? Что это обычно бывает? Что-то негативное, кошмар Чтобы проснуться, вернуться из своего иллюзорного мира в реальность Тоже нужна такая серьезная стряска К сожалению, 999 людям из тысячи Нужна какая-то катастрофа, чтобы они очнулись Перевели фокус внимания с какой-то непонятной псевдоцели Желание кому-то что-то доказать на то, что происходит прямо сейчас И часто не одна катастрофа, а целая череда На тренингах иногда бывают участники, которые рассказывают о том, что помнят себя только с того момента, когда кто-нибудь из родителей начал их бить. До этого нет никаких воспоминаний. Они были полностью в себе, отключены от внешних событий. Еще одна отличительная черта таких людей, они всегда знают, как правильно, как должно быть. Мой прадед копал, мой отец копал, и я копать буду. Так уже современные экскаваторы для этого есть. Мой прадед копал, мой отец копал, и я копать буду. Они уверены, что их точка зрения единственно верная. Таких людей легко распознать в диалоге, потому что на любое сообщение они отвечают, это все понятно, но... Я с вами, конечно, согласен, но... И излагают собственную точку зрения, которая незыблема и не подвергается сомнениям. Когда я общался с пациентами онкоцентров... Меня поразило то, что даже стоя одной ногой в могиле, они были не готовы признать свою неправоту перед кем-то. Даже на тренингах я иногда слышу, да я лучше сдохну, чем попрошу у него прощения. В гармоничном состоянии эта способность ставить цель и идти к ней напролом должна включаться на работе, в делах и выключаться в общении с родными друзьями. Как этого достичь? Как сделать эту черту характера своим союзникам, а не врагом? Берем уже знакомый вам лист бумаги и ручку и вспоминаем ситуации, в которых вам говорили подобные фразы, запустившие бег и желание что-то доказать. И затем в той или иной форме общаемся с людьми, которые это сказали. Сначала просим прощения за обиду или страх, которые тогда появились и которые вы не выразили. а потом благодарим. За что благодарим? А как раз за то, что благодаря этим людям вы получили такое качество, как целеустремленность. Часто наши близкие невольно играют незавидную роль. Им приходится конфликтовать с нами, чтобы побудить к действию. Многие вылетают из родительского гнезда, учатся самостоятельно зарабатывать деньги, обретают социальный статус только благодаря конфликтам с родителями. Путь начинается с желания что-то доказать. Только благодаря этим людям, которые говорили нам обидные вещи или наоборот хвалили или даже сравнивали с кем-то, у нас сформировался костяк. Они запустили нас в космос, а мы их не отблагодарили. К нам на лекции ходит Екатерина, она переехала в Москву из Челябинска. Ее родители достаточно состоятельные люди, обеспечивали ей достаточный уровень жизни, но при этом не забывали повторять, что она лентяйка и бездельница. Собственно, такой она и была, ничем особенно не интересовалась, бесцельно шаталась по городу, растрачивала время на тусовки. Но из желания доказать, что она не бездельница, Катя поехала учиться в Москву, окончила журфак, стала работать корреспондентом, параллельно писала и издала свою первую на данный момент книгу, успешно вышла замуж, стала организатором тематических литературных вечеров и не планирует на этом останавливаться. И только совсем недавно Катя смогла себе признаться, что если бы родители ее не обзывали, она бы никогда не подняла ту самую задницу с дивана в Челябинске и не начала двигаться. После этого Катя позвонила маме с папой, выразила им свою благодарность, и у нее появились новые идеи, как развивать свои проекты. Когда нам говорят обидные вещи, в ответ вырабатываются очень сильные чувства. Обида, раздражение, гнев. И они действительно становятся топливом, которое дает нам силы для достижения цели. Но чтобы мы не превратились в бронепоезд, который мчится в никуда, сметая все на своем пути... Чтобы убрать псевдоцели, доказать что-то кому-то и найти свою истинную цель, нужно выразить благодарность. И обратите внимание, что практически у любого мега-успешного и известного человека жизнь начиналась далеко не сладко. Но именно неблагоприятные обстоятельства, от которых он смог оттолкнуться, вывели его на вершину. Привычка быть неискренним или...